Глава 12. Что-то мне здесь слишком хорошо, хмуро произнесла Велея, поёжившись. Хочется прыгать от радости и веселиться. Бесит. Зандр, сделай что-нибудь. Я же и сорваться могу. Слова Велеи можно назвать необычными. Золотой владыка, сопряжённый зародыш бога, истинный грамило, да и просто красивая девушка. Куда же без этого? Лишённые хоть каких-то моральных тормозов и готовые ринуться в гущу боя без оглядки, ведомые лишь одним своим представлением о том, кто такие господа и рабы, собиралась прыгать от радости и счастья, как маленькая девочка. Однако это должно было заставить задуматься и вспомнить о том, что где-то в другом месте у нас есть куча важных и неотложных дел. Вот только не могли мы избежать, либо кроме всего того, что я перечислил, Велея являлась ещё и искателем Истребительницы монстров и прочей нечисти, уничтожающие само понятие жизни. Мне бы будет неугодно, если мы опустим глаза и покинем эти земли, сделав вид, что ничего не видели. На самом деле состояние Ивелии было вполне объяснимо, но я не понимал, каким образом это исправить. Хозяин полигона явно решил обосноваться здесь всерьёз и надолго. Тварь изнанки обрела разум и принялась выстраивать всё по своему усмотрению. Она не только формировала вокруг себя блокирующую техники и энергию ци-ауру, но и наводняла город странной силой, которая, собственно, и вызывала у Вилея чувство эйфории. Являясь координатором червоточин, моя жена ощущала родство с происходящим. То, что вызывало боль, панику или страх у других существ, побуждало у Вилея счастье и радость. Причем помочь я ничем не мог. Энергия изнанки оказалась для меня недоступной. Неприятная новость на самом деле. Ограниченный энергетический вампир, не способный оперировать какой-то силой, жалкое зрелище. Тем более, что я эту силу только чувствовал, но не видел. Духовного зрения, усиленного механизмом древних, оказалось недостаточно для того, чтобы увидеть силу изнанки. Двухметровый крот, выступающий в качестве хозяина полигона, обосновался в глубинах городских подземелий. Причем не просто обосновался. Он устроил себе комфортное логово, обложив его металлом, камнями и даже деревом. Это больше не была пещера в привычном понимании. Это была полноценная система коридоров и помещений, где хранились необходимые крату ресурсы. Одни человекаподобные големы сражались с демонами на поверхности, другие занимались обустройством логова тварей. Там же находились защитники из числа наиболее сильных големов этапа медный мастер, но они не шли ни в какое сравнение с хрупкими стражами, созданными из демонических тел. Трое зарадуши Бога, отправившиеся на обед у хозяина, обнаружились на том же уровне, что и повелитель всего этого безобразия. Причем не только они. Здесь же находилось с десяток владык различных рангов, готовых вступить в бой против любого, кто посягнет на жизнь их повелителя. Выглядели демоны довольно странно. Они передвигались, были насыщены энергией, но при этом по всем правилам считались мертвыми. Сердца не бились, кровь не циркулировала по телу. Легкие не работали, никто из пленников хозяина не дышал. При этом движения не выглядели дёргаными. Казалось, что я смотрю на живых существ, решивших встать на сторону твари изнанки. И что самое неприятное, у меня не было возможности работать с заключённой в этих телах энергией. На шее каждого ходячего трупа находился амулет, блокирующий любое поглощение энергии. На самом деле его предназначение было другим защитить своего носителя от смертоносных высокоуровневых техник. Но и против энергетических вампиров предметы изнанки прекрасно работали. Зандер Веленина нравилось моё молчание. Терпи и игнорируй ауру. Я в конце дам тебе лецу обратно. Скажу, чтобы Машка он тебе липовую выписал. Ты не можешь справиться с минимальными внешними раздражителями. Минимальными? Веленина меревалось разозлиться, но умолкла, увидев мой предотвращающий жест. У нас гость, готовимся к битве. Нас наконец заметили. Голимы этаповой н бегающая по городу в поисках материалов для подземного строительства не обращали на нас внимания. Лагавы они нас просто не замечали. Слишком огромна была разница в возвышении. Это позволило нам спокойно пройтись по некогда красивому городу, превратившемуся сейчас в руины. Причём постарались не только голимы. Демоны тоже приложили свои лапки к творящемуся вокруг хаосу. Чего стоит огромная воронка на месте центральной площади. Явно дело рук нынешних слуг крота. Раз в 10 минут хозяин полигона замирал и выпускал ауру, определяя, не появились ли в городе серьёзные силы. Аура действовала на привычные мне энергии, так что долгое время проблем со скрытием не возникало. Однако голые бегающие по поверхности всё же умудрились донести до своего хозяина новость о нашем прибытии. И крот использовал что-то, с чем справиться у меня не получилось. Я даже не понял, что тварь сделала. Между лопаток внзилась острая раскалённая иголка нехороших предчувствий, и пришло осознание, что хозяин узнал о нашем прибытии. Крот начал действовать практически сразу. Пока мы слонялись по поверхности, собираясь с духом, чтобы закапываться в глубины местных подземелий, хозяин полигона принялся творить. Это был третий тип големов, встреченных в этом городе. Воины, строители и вот этот охотник. Почему-то у меня не было сомнений, что именно охотник за высокоуровневыми демонами или даусами. Слишком неприятные ощущения начинались между лопаток, когда я концентрировался на этом существе. Попытка воздействовать на него техниками ни к чему не привела. Голем оказался инертином, с энергетическим вампиром. Человек подобный голему, 2 м, двигается очень быстро, создан из энергии изнанки. Будет у нас через 30 секунд. Энергия изнанки? Заинтересовалась Велия. Насколько она чистая? Настолько, что я с ней работать не могу, ответил я, не понимая вопроса. Муж, не тупи. Неужели ты не понимаешь, почему даже зародыши бога не могли ничего поделать с этой тварью? Мы же сами такое проворачивали. Почему кто-то не может провернуть такое с другими? Семь червоточин, произнёс я, стараясь убрать из голоса первородный ужас, то против чего я ничего не мог поделать, силы способные превратить меня в катающийся от ужаса комок мяса, потому что разума там уже не было. Причём не просто семь червоточин, а лелея решила меня добить, семь червоточин, умеющие передвигаться, способные прыгать, бегать и использовать техники, вынуждая всех испытывать ужас от одного своего присутствия, откуда он появится? Указав направление, я с трудом подавил желание избежать куда подальше. Страх с трудом поддавался контролю. Тело слишком хорошо помнило об ощущениях, связанных с близостью к семени червоточины. Однако пришлось оставаться на месте. Нехорошие предчувствия присутствовали, но не орали о том, что всё плохо. Созданный голем двигался со скоростью, значительно превосходящей ранг мастера. Так могли двигаться владыки, а то и зародиши бога, но никак не в опухах созданная тварь. призванные притащить наши бьющиеся в истерике тела хозяину полигона. Теперь понятно, каким образом здесь появились такие высокоуровневые защитники. Сражаться с местным повелителем могут лишь координаторы червоточин. Все остальные, несмотря на их великий ранг и этап возвышения, являются лишь безвольным мясом, годным либо для производства новых големов, либо выступать в качестве защитников. Также стало понятно, почему крот действует без особого фанатизма и позволяет демонам ощущать видимость победы. Демоны или даусы этапа воин хозяину неинтересны, но убивать их нельзя. Демоны могут забеспокоиться и перестать отправлять сюда живую силу. Поэтому крот позволял демонам убивать своих големов, насаживая их на крючок. Всегда же есть особо одаренные существа, такие как мы с Вилеей, что считают себя сильнее остальных. Мастера, владыки, зародыши бога. Рано или поздно кто-нибудь из них явится в это место, чтобы показать свою силу и тем самым увеличит настоящую армию крота. Идеальный план существа, прибывшего в наш мир из изнанки. За одним исключением, всегда есть неучтённый фактор, из-за которого любой идеальный план катится с горы, сломя голову. В нашем случае неучтённый фактор стоял в нескольких метрах от меня и ждал появления противника. В сотне метров от нас камни взметнулись вверх, выпуская монстра на свободу. Несмотря на расстояние, моё тело свело судорогой. Появились крысиные мысли о бегстве. Что говорить, если я даже шаг назад сделал? Вся сила концентрации и величие Златого Владыки оказалось бесполезно против обычного, наспех созданного голема этапа Мастер. Тварь начала крутить башкой, чтобы найти цель, но ей этого не потребовалось. Цель ринулась навстречу сама. Велей надоело выступать в качестве стороннего наблюдателя. Моя жена уже поняла, что техники ничего поделать с монстром не могут. Воронка вместо центральной площади была наглядным тому примером. Только голая физическая сила. И так получилось, что у хрупкого и нежного цветочка «Главное, вслух Вилею так не назвать, иначе она прибьёт и скажет, что так и было. Этой силы предостаточно». Несмотря на состояние, я не мог не залюбоваться идеальными движениями. Вилея подскочила к опешившему голему, явно не ожидавшему, что кто-то может передвигаться под его аурой, к ловкой подсечке опрокинула его на землю и вывернула все конечности в обратную сторону. Раздался неприятный треск крошащейся камней. Несмотря на то, что голем был создан из чистой энергии, Сейчас он выступал в своём твёрдом состоянии. Арать твари не могла. Хозяин полигона не наделял своих кукол такой способностью. Видимо, не чувствовал он и боли. Голем не дёргался, не агонизировал, просто лежал, придавленный ногой Велеи, и безрезультатно пытался воздействовать на неё аурой, при том, что любое нормальное живое существо, свернутое миногами и поломанными руками, будет испытывать определённый дискомфорт. Хотелось крикнуть, чтобы Велея как можно скорее разделалась с чудищем, но я прикусил язык. Моя жена наверняка знает, что делает. Слишком уверенной она казалась. Слишком хитрым взглядом на меня посмотрела. Вместо того, чтобы оторвать голову и спрятать тварь в пространственную аномалию, Велея наклонилась, положила руку на поверженного врага и закрыла глаза. Такое видеть мне уже приходилось, когда моя жена разрушала арки червоточин. Пространство тряхнуло словно во время землетрясения. Осколки домов, что каким-то образом уцелели, рухнули, погребая демонов. И что мне больше всего не понравилось, заваливает действующий выход червоточины. Теперь, чтобы его очистить, придётся поработать. Боенам, даже золотым, будет тяжело разбирать творения человеческих даусов этапа мастер. Процесс перекачки силы из голема Владонь Велеи прошёл за считанные мгновения. Не успела осесть пыль, как отварение хозяина полигона не осталось и следа. Моя жена посмотрела на кулак, где находилась семя червоточины, и радостно подняла руку. Мать получила очередное дитя. «Зандер, оно сильное. У меня ещё никогда такого сильного семени не было. Я это и так ощущаю. Прячь!» «Куда?» «Вилея, не вздумай ко мне идти с голым семенем! Я же сдохну!» «Ой!» Вилея остановилась и забавно похлопала глазами, пытаясь понять, по какой важной причине она решила подбежать ко мне. Видимо, похвалиться своей новой добычей. В руках моей жены появилась шкатулка из металла древних, и вскоре я ощутил невероятное облегчение. Страх ушёл. Однако не ушли эмоции, накрывшие Велею. Ты видел? Нет, Зандар, ты видел? Это чистая энергия, незамутнённая ничем. Наставники говорили, что такого не бывает, но они ошибались. Бывает. Это семя, оно Стой, муж, у нас проблема. Я от него отказываться не собираюсь. Если ты о том, что при прыжке через телепорт семечко с нами не полетит, то можешь об этом больше не беспокоиться. Полетит как меленькое. Правда, придётся заранее подготовиться. Судя по незамутнённому взгляду Белея не поняла, каким образом я собрался сохранять предмет, которому закрыт доступ в пространственную аномалию. Пришлось пояснять принцип работы нашего дома-телепорта. В него можно положить хоть сотню таких семян червоточин, и никаких проблем с их размещением в аномалии не возникнет, потому что пространство дома отличается от пространства аномалии. Конечно, был у такого способа и существенный минус. Оперативно достать семя не получится. Вначале воплощаешь дом, заходишь в него, забираешь и пользуешься. Придётся договариваться с врагами, что на нас нападут, чтобы они дождались реализации всего этого процесса, и только потом нападали, ибо другое небо не угодно. Интересно, это хоть с кем-то сработает? Муж, а как насчёт того, чтобы никуда из этого города не уходить? Здесь так красиво. Ты только посмотри, какие здесь камушки. Ой, а этот похож на твою голову. Глянь, такой же пустой. Послышались приглушённые смешки, переходящие в заливистый хохот. Сама пошутила, сама посмеялась. Вот только мне было совершенно не до веселья. Белея начала на кровать. Ей изначально было тяжко находиться в городе, пронизанном энергией знанки. Сейчас же, после создания Семени, она и вовсе потеряла над собой контроль. Я посмотрел в её глаза и тяжело вздохнул. На меня глядели ослепевшие зенки пьяницы, добравшегося до бездонного бочонка с дешёвым вином. С такой Белеей дело дальше не будет. Белея, руку. Жена, услышь меня. Дай мне руку и следуй моим приказам. Нам нужно выбраться из города. Ух, ты какой грозный муж, кричит, что-то требует, может скрутить тебя в бараньи рог, да оставить так лежать, пока не поймёшь, как правильно нужно с девочками разговаривать. Какие приказы? Как кое выбраться из города? Ты в своём уме? Только посмотри, как здесь хорошо. Хочешь, чтобы было ещё лучше? уточнил я, параллельно наблюдая за действиями хозяина полигона. Тот явно осознал, что происходит что-то неправильное. Разумный крот не получил ответа от своего создания. И недолго думая, отправил в нашу сторону одного из зародуши бога. Создавать нового голема он не стал. Видимо, имелись у крота какие-то ограничения, как и у любого обычного координатора червоточин. Зародуш бога не мог передвигаться с огромной скоростью, как это делал голем. Маленьятке крота требовалось двигаться по вырытым тоннелям, петляя по коридорам. Да, быстро, но всё равно медленно. По моей оценке потребуется несколько минут, прежде чем тело выберется на поверхность. И что самое главное, на третьем уровне одного из коридоров, по которому должна бежать кукла-крота, находился как раз под нами. Конечно, хочу. А ты сможешь? Глаза Велея загорелись от предвкушения новой порции счастья. Конечно, смогу. Дай руку. Учти, пройдя отсюда, я никуда не буду, сразу предупредил Велей. Хоть сотню раз команду мне давай, я останусь в городе. Здесь хорошо. Никуда мы не пойдём, обещаю, заверил я. Пришло осознание, что даже если мне удастся прямо сейчас вытащить Вилею из города и привести её в норму, в следующий раз ситуация будет ничуть не лучше, если не хуже. Мою жену накроет ещё сильнее. Так что придётся работать с тем, что имеем. Имеем же мы практически в стельку опьяневшую девушку, способную двумя пальцами свернуть стальную подкову в металлический шарик и имеющую иммунитет к энергии изнанки. «Хорошо, радуй». Вилея подошла ко мне вплотную. схватившей за руку, девушка качнулась. Держаться до ног было тяжко. И почему я ещё не оbradoвана? Буквально несколько секунд, произнёс я, наблюдая за перемещениями марионетки. Мой разум оказался прав, и путь зародыша бога проходил под нами. Сжав ладонь Велеи, чтобы моя жена случайно не осталась на месте, я прикрыл глаза и использовал свою новую силу. Энергетический вампир хорош не только в работе с живыми существами. Он хорош в работе со всем, в чём находится энергия ци. в том числе и с камнями, на которых мы стояли. Когда марионетка крота должна была пробежать чётко под нами, я выкачил всю силу из камней, что разделяли нас и третий уровень подземелий этого города. Заниматься беготнёй я не собирался. Камни, металлы, даже земля, из которых были созданы перекрытия между уровнями, превратились в невесомую пыль, словно в нулевом поясе кто-то случайно выбросил предмет этапа зародыш бога. Удержать наш вес эта пыль не смогла, и мы грохнулись прямиком на голову зародышу бога. Какой бы могучей и сильной марионетка крота ни была, она не имела главного — боевого предчувствия, за что и поплатилась. Мне хватило мгновения, чтобы содрать с шеи зародуши бога, блокирующие мою силу амулет. Творение крота вызывало незабываемые ощущения. Конечно, не такие, как чистые семи червоточины, но и их хватило, чтобы у меня едва сердце от страха не остановилось. Повезло, что рядом со мной была Вилея. Мне хватило самообладания, чтобы всучить амулет ей. В пространственную аномалию забираться он не желал. Сама же марионетка, лишившаяся защиты, проблем не представляла. Даже несмотря на свой этап возвышения за роду ж богомедного ранга, застыл на месте, не в силах даже дёрнуться. Ибо движение это энергия. А что умеет истинный энергетический вампир? Правильно, он умеет поглощать любую доступную ему энергию, в том числе и ту, что давала странную жизнь умершему демону. В том, что он умер, я уже не сомневался. Живые существа так не пахнут и так не выглядят. Вкусняшка. Обрадо она воскликнула Велея, полностью поглощая амулет и всю силу, что в нём находилась. Духовный доспех, что я повесил на нас, не позволял мелкой пыли забираться в рот, так что моя жена могла говорить, а не отплёвываться. В текущем состоянии о такой малости она даже не думала. Энергия знанки полностью ушла в Велею, но нового семени червоточина не родилось. Видимо, в амулет было добавлено слишком мало силы. Нужно больше. Довольно? Ещё, хочу ещё. Зандер мне надо. Ой, а это кто? Фу, муж, а почему он такой несвежий? Только не говори, что ты хочешь, чтобы я к этому прикасалась. Я же тебя сейчас в порошок сотру. Это не вкусняшка. На всякий случай предупредил я. Тело демона изрядно потрепалось, но меридианы и ядра всё ещё находились на месте, а жизнь поддерживалась энергией изнанки, что вливал в свою марионетку хозяин полигона. Крот явно поднаторял управление куклами. Даже лишённый подвижности демон пытался меня атаковать. Вот только теперь это была та энергия, которая являлась моим вторым я. Да и разница в нашем возвышении была минимальна. В принципе, меня уже можно было назвать зародушим богом медного ранга, но для официального названия всё же немного не хватало. Требовался дополнительный рывок, но как его сделать, я ещё не знал. Видимо, придётся изрядно поработать с сектантами. Просто так больше ни один из них не умрёт. Ладно, а где вкусняшка? Или я потерял интерес к воняющему демону? пойдёт пройтись. Здесь недалеко. Готова? Веди. Велия уверенно протянула мне руку, требуя продолжения банкета. Я перевёл взгляд на пленника. Оставлять беспохозное тело здесь нельзя. Это второй пояс. Если накопленная в этом демоне энергия выплеснется, здесь образуется огромная воронка из чёрной пыли. Оно мне надо? Нет. Поэтому пришлось игнорировать своё чувство прекрасного, запрещающее пожирать энергию из некрасивых источников и превращать демонов в пыль самостоятельно. Это всего лишь оболочка, в которой спрятана нужная мне сила. Не моя вина, что эта оболочка изрядно поистрепалась. Привеличь дня, когда искать проход на уровень крота не было необходимости. Этим пусть занимаются обычные даусы. Я разрушил несколько стенок, что преграждали нам свилей путь, и вскоре мы очутились прямо над дочавшей нервничать тварью. Она уже догадалась, что стандартные способы охоты на неё не работают, но придумать что-то новое не могла. Этому монстру всего год, и ему, как я понял, разум и знанки не передался, только самосознание, которого явно недоставало для одних стандартных решений. Утратив контроль над текущим зародышем бога, крот не нашёл ничего лучшего, как отправить к нам всю свою оставшуюся марионеточную армию: двух зародышей бога и 12 владык. Чем сделал себе только хуже. Кто же его теперь защищать будет? И лютвари на полном серьёзе думает, что у меня рука не поднимется сломать красивые стены, возведённые глубоко под землёй с такой тщательностью. Дождавшись, пока защитники наберутся до четвёртого уровня, я прижал Велею к себе и начал постепенно уничтожать камни под нашими ногами, спускаясь вниз со скоростью лифта центральной гостиницы Холитона. Чтобы за нами никто не прыгнул, каждый проход я запечатывал своей силой. Даже за родушим бога придётся повозиться, чтобы с ней разобраться. Последняя перегородка под нашими ногами превратилась в пыль, и пролетев почти 5 м, мы приземлились в центре огромного зала. Крот подошёл к созданию своего логова со вкусом. Здесь даже свет был. Сам хозяин полигона размещался на куче из костей. Тварь оказалась плотоядной, хотя все остальные хозяева полигона, с кем мы встречались, питались лишь энергией изнанки. Двухметровый крот уставился на нас немигающим взглядом, пытаясь понять, кто мы такие и что здесь делаем, когда раздался чужой плотоядный голос по какой-то странности, исходивший от моей жены. «Вкусняшка!» То, что произошло дальше, мне хотелось бы выкинуть из памяти, Но, к сожалению, абсолют разума так не умеет. Яня отворачивался, наблюдая за тем, как моя жена расправляется с кротом. Блокировки техники не влияли на истинного грамилу. Беляя не пользовался энергией ци. Она действовала на другом, недоступном кроту уровне. У хозяина Черного полигона этапа мастер просто не было шансов. Беляя заживо начала его пожирать, вырывая наиболее вкусные части и запихивая их в рот. Такой я не видел Беляю давно. кажется, с момента нашего первого путешествия по миру демонов, где она с дуру нажралась в сущности тигра. С каждой вырванной частью аура изнанки испарялась. Хозяин становился слабее и не мог поддерживать должный уровень. Наконец очередной кусок был вырван из груди чудовища, и Велея подняла на меня ясный взгляд. От опьянения не осталось и следа. Как только исчезла аура, исчезло и то, что превращало мою жену во что-то неадекватное. Вот только мне совершенно не понравился этот У меня проблемы с этими словами. Велея рухнула на пол без чувств, а её механическое древнее сердце вздумало совершить самый глупый поступок в своей жизни. Оно остановилось.